Глава 36. Записная книжка 2. Залитый солнцем город с крыши этой крошечной, прилепившейся к устою коробки. Люк открыт. Слышно, как скиннер перебирает свое имущество. Медленно наполняет картонный ящик предметами, который я должен отнести вниз, туда, где торговцы старьем раскладывают свой товар на вытертых одеялах и грязных, насквозь промасленных кусках брезента. Осока далеко. Ветер приносит обрывки песни, стук молотка. Сегодня утром Скиннер поинтересовался, видел ли я в Штейнеровском аквариуме щуку. — Нет. — Она не двигается, Скутер. Совсем не двигается. Жаль, что я не поговорил с Фонтейном сам. — Так он точно ничего больше не сказал? И он нашел велосипед? Плохо это, очень плохо. Она ж без велосипеда не может. Жопу до костей стерла, пока заработала. Он из бумаги склеен, внутри. Японская конструкционная бумага. Как она там называется? Ни хрена ты скутер не знаешь. Это ж твой долбанный язык. Забываешь его еще быстрее, чем мы. Трубки из этой бумаги. Затем их покрывают арамидом или чем там а она она думаешь все так и оставила хрен там приволокла его как то домой и три часа напыляла фальшивую ржавчину фальшивую ржавчину но ну вот ты скутер ты можешь себе такое представить и тряпьем старом оклеивала раму все подряд чтобы не выглядел новым вообще то от этого больше толку чем от замков и всей этой хрени точно больше знаешь скутер как взломать криптонитовый замок Домкратом от Вольва. Вольвовский домкрат подходит тик-в-тик, тик, ну как нарочно подгоняли. Качнуть раза два и пиздец котенку. Ими больше не пользуются, замками этими. А некоторые люди их все еще любят. Вон там лежит один такой. Вон, посмотри. Я ее, считаю, что нашел, на помойке подобрал. Они уже решили отвезти ее на тележке к концу моста. Пусть город с ней разбирается. «Да мы, говорят, и довести ее не успеем. Помрет раньше». «Одавитесь вы, говорю, конем. Имел я вас в рот и в ухо». Затащил ее сюда наверх. Сумел как-то. «Почему? Потому. Вот ты увидишь, как человек умирает, так что, пройдешь мимо, словно это по телевизору?»